средняя и высшая школа после 1848 года. Вследствие политических движений на Западе, совершенно чуждых России в 1848-1849 годах последовали для русских университетов новые стеснительные распоряжения. Уже в марте 1848 года Воспрещено было отпускать и командировать за границу лиц, служащих в Министерстве народного просвещения. В апреле 1849 года ограничено было число своякошных студентов в университетах – 399 человеками, не распространяя этого на медицинские факультеты а в Дербцком университете на медицинские и богословские факультеты. При этом замечено было, что признается полезным, чтобы дети благородного сословия искали преимущественно, как потомки древнего рыцарства, службы военной перед службой гражданской. На сей конец им открыта возможность поступать в военно-учебные заведения – или же прямо в ряды войск, для чего университетское образование не есть необходимость. Но студентам медицинского факультета воспрещено было переходить в другие факультеты, и вообще прием вновь студентов был приостановлен, пока число их не войдет в положенную норму. Вследствие этих распоряжений число студентов и слушателей, постоянно возраставшее со времени устава 1835 года, в 1849 году быстро падает, но в ближайшее затем время снова достигает почти такого же размера. Этот факт объясняется только тем, что большинство предпочитало пойти даже на медицинский факультет, лишь бы только не остаться вне университета. Следующая таблица показывает это движение. Университеты. 1836 год. Санкт-Петербург. 299. Москва. 441. Харьков. 332. Казань. 191. Киев. 203. Дерпт 536 и того 2002 1847 год Санкт-Петербург 733 Москва 1198 Харьков 523 Казань 368 Киев 608 Дерпт 568 и того 3398 1848 год Санкт-Петербург 731 Москва 1168 Харьков 525 Казань 325 Киев 663 Дерпт 604 итого 4016 1849 год. Санкт-Петербург 503, Москва 902, Харьков 415, Казань 303, Киев 579, Дерпт 544 итого 3256. 1850. Санкт-Петербург 387. Москва 821, Харьков 394, Казань 309, Киев 553, Дерпт 554 итого 3018. 1852. Санкт-Петербург 358, Москва 861, Харьков 443, Казань 321 Киев 522 Дербт, 607 и того 3112 1854 Санкт-Петербург 379 Москва 1061 Харьков 457 Казань 366 Киев 675 дерб 613 и того51 таким образом означенное ограничение было в сущности не ограничением числа студентов а направлением их занятий по случайным обстоятельствам и посторонним науки соображениям Безболезненно отразился такой оборот дел на самом Уварове. Неравный удар, которому он подвергся в сентябре 1849 года, заставил его проситься в отставку. Место его занял князь Ширинский Шихматов, бывший министром по день своей смерти, 6 мая 1853 года. Когда вступил в министерство действительный тайный советник Норов, 1858 год. В октябре 1849 года, когда был уволен Уваров, университеты лишились права избрания ректоров. С этого времени ректором мог быть даже посторонний, но имеющий только ученую степень. Избрание деканов – было также ограничено. Например, в Московском университете вместо избранного Грановского был назначен Шаверев. Сделано было распоряжение принимать в студенты собственно детей дворян январь 1850 года, Право Академии наук и университетов выписывать из-за границы без цензуры книги и периодические издания, несмотря на заявление министра народного просвещения, все-таки было ограничено до 1859 года. С конца 1849 года прекращено было преподавание государственного права европейских держав, которое не преподавалось до настоящего царствования – 1858 и 1860 годов. В 1850 году та же участь постигла кафедру философии за исключением логики и психологии, чтение которых было поручено во всех высших заведениях, университетах, главном педагогическом институте и решельевском лицеи, профессорам богословия, обязанным преподавать их по установленным духовным ведомствам программ. Причём даже студенты православного исповедания Дерпского университета обязаны были посещать эти лекции у профессора богословия, тогда как для прочих исповеданий их читал светский профессор. Вместо философии было введено преподавание педагогики с целью практических знаний казенных студентов, приготовляющихся к учительскому званию. Само наблюдение за преподаванием логики и психологии в высших учебных заведениях было возложено на тех же наблюдателей духовного ведомства, которым поручен был надзор за преподаванием закона Божьего, 1852 год. Но уже с начала 1850 года введены были известные инструкции ректору и деканам, распространенные на другие высшие учебные заведения, лицей и педагогический институт, и определявшие систематический надзор за преподаванием. С этого времени Все преподаватели перед началом курса должны были представлять точные программы преподавания с указанием сочинений, которыми они будут пользоваться. Преподавание должно было, с одной стороны, удовлетворять всем научным требованиям, а с другой – целям нравственным, чтобы в содержании программы не укрылось ничего несогласного с учением православной церкви или с образом правления и духом государственных учреждений. Деканы должны были, возможно, чаще посещать лекции и за малейшее отступление, хотя бы то было и безвредное, доводить о том до сведения ректора. После этого надзор усиливался, а при повторении того же отступления следовало немедленно принять меры к пресечению зла. Надзор усиливался наблюдением при испытаниях и проверкой лекции профессора в рукописях. О характере преподавания представлялись определенные отчеты. За чтением деканов должен наблюдать ректор, который сам не несет профессорских обязанностей. В конце 1850 года последовало следующее циркулярное распоряжение. По случаю высочайших замечаний на некоторые из печатных диссертаций написанных для приобретения ученых степеней прошу покорнейше сделать распоряжение, чтобы не только сами диссертации были благонамеренного содержания, но чтобы и извлеченные из них тезисы или предложения имели при таком же направлении надлежащую полноту Определенность и ясность, не допускающие понимать одно и то же предложение разным образом. При рассмотрении диссертации и при наблюдении за защитой их не допускать в смысле одобрительном обсуждении начал противных нашему государственному устройству. Высший надзор за преподаванием в учебных заведениях и программами курсов в университетах возложен был на главное правление училищ, которому предполагалось придать прежнее значение. В это время возникла даже мысль об уничтожении университетов и замене их специальными школами. Несмотря на всю потребность в людях школы, В распоряжениях этого периода видно постоянное стремление сделать науку аристократической, распределить знания соответственно состоянию и правом лиц. Это стремление, конечно, объясняется тогдашним подкреплением лиц и состояний к раз созданному положению. Крепостное право играло здесь важнейшую роль. Мы видели, что эта мысль постоянно высказывалась в тогдашних постановлениях. А так как дворяне средней и высшей статьи неохотно отдавали своих детей в общей гимназии, то для привлечения их были созданы благородные пансионы. С другой стороны, вследствие предшествовавших событий и желания ограничить воспитание русского юношества за границей, обнаруживается стремление создать на прочных началах казенное воспитание, которое, по возможности, должно совершенно вытеснить частное. Однако лишь только обнаружился прилив в учебные заведения, как является стремление в 1845 году ограничить доступ в высшие средние заведения посредством повышения платы за учение. Плата за учение для приходящих впервые появилась в 1817 году и несколько раз изменялась. В это время в столичных университетах платили по 28 рублей 57 копеек, и по 14 рублей 28 копеек в провинциальных. Впервые плата была повышена в 1845 году 40 и 20 рублей, при том, как сказано, вовсе не по экономическим соображениям, а чтобы ограничить роскошь знаний и удержать стремление юношества к образованию в пределах некоторой соразмерности с гражданским бытом разнородных сословий. До настоящей цифры она была возвышена в 1848 году. Средние и остальные высшие учебные заведения также подверглись изменениям в течение этого времени. Другим средством против прилива учащихся в средние и высшие заведения было требование – еще до поступления увольнительных свидетельств от обществ, что тогда соединялось со значительными затруднениями. В 1849 году, марта 11, в курсе гимназии было допущено разделение на общее и специальное обучение, начинавшееся с 4 класса, причем только желающие поступить в университет, обязаны были учиться в латинскому «все» и греческому для филологического факультета языка, обоим с четвертого класса. А для заявивших желание поступить прямо на службу обязательны были общие предметы и законоведение. В октябре 1851 года последовал запрос министру народного просвещения такого рода не полагает ли он так же как его величество, что преподавание греческого языка во всех гимназиях совершенно лишнее. Князь ширинский Шехматов представил доклад в этом смысле, ссылаясь на личный опыт при обозрении гимназий. При этом он указывал на то обстоятельство, что до сих пор из сем гимназий Греческий язык преподается только в 45 Преподавание его положено было оставить только в университетских гимназиях по одной и в некоторых других городах. Все эти преобразования не коснулись, однако, Дерптского округа. Преподавание греческого языка было заменено естественными науками, которые были признаны имеющими современный интерес. Но что далеко не эта цель преобладала в замене одного предмета другим, это очевидно из того же доклада. По мнению моему, говорится в нем, С допущением этой меры не только довершилась бы полнота образования учеников, намеревающихся прямо из гимназии поступить в гражданскую службу, но и ощутительно облегчилось бы подробное основательное изучение естественных наук для студентов физико-математического и медицинского факультетов, о чем неоднократно и убедительно просили меня профессора естественных наук. Без сомнения, в этой пригодности естественных наук для службы имелась в виду та же цель, то есть необходимость сократить необдуманное стремление молодых людей в университеты. В то время, когда Дерптский округ признавался вполне пригодным для приготовления настоящих филологов, в следующем году сделано было такое распоряжение. Не сомневаясь в существенной пользе которое произойдет от направления этого предмета, греческого языка, к прямой цели своей, основательному изучению творений эллинских писателей и в особенности святых отцов в Восточной Церкви, министр народного просвещения обратил внимание на возможное усовершенствование преподавания греческого языка, причем не мог упустить из виду и правильности произношения а потому всеподданнейше и спрашивал соизволение его императорского величества, чтобы в высших учебных заведениях при преподавании греческого языка употребляемо было произношение природных греков, рейхлина, принятое в наших православных духовных академиях и семинариях. Но тенденциозность проводимых мер еще более видна из дальнейших действий в это время заявляется стремление со стороны самих педагогов переделать всеобщую историю на новый лад например опустить в учебниках всю греческую и римскую историю до времен августа греческая и римская история написанная языческими или республиканскими писателями каковы герородот фукидит титливий, и тацит, по мнению их, должна была оказывать вредное влияние на юные умы. Учебник всеобщей истории должен был быть написан в русском духе и с русской точки зрения. Слабые стороны этой программы были указаны тогда же Грановским. Заявляли о приливе молодых людей в гимназии и университеты, но в действительности... И гимназии далеки были от этого идеала. Из статистических данных оказывается, что число учеников в империи постоянно увеличивалось с 1836 по 1847 год. И в этом году достигло уже цифры свыше 20 тысяч. Но в следующие 8 лет оно заметно уменьшается, и в 1855 году падает до цифры 17817. В 1836 году среднее число учеников было 227 в гимназии. Но были гимназии с гораздо меньшим числом учеников, большинство которых приходилось только на некоторые губернии, Санкт-Петербургскую, Московскую, Западные. Вообще в это время в России оказывается, Одна гимназия на 349 тысяч жителей и один учащийся на тысячу жителей мужского пола, тогда как в Бельгии один на 230 тысяч, один на 766, во Франции один на 239 тысяч, один на 616. В Италии – 1 на 32100, 1 на 520. В Пруссии – 1 на 62900, 1 на 214. Но из указанного числа учеников в русских гимназиях по позднейшим данным 1863 года Только одна восемнадцатая достигала высшего класса. В 1843 году по сословиям в 51 гимназии ученики распределялись так. 10 066 детей дворян и чиновников, 218 духовного звания, 2500 подотного состояния, 1853 году в 58 гимназиях было дворян и детей чиновников 12 007, духовного звания 343, податного состояния 2719, православных 7884, католиков 3571, протестантов 1020 евреев, 155 магометан 23. По позднейшим сведениям, в гимназиях не было занято служебных мест 2337. Более 1/2 директоров из сведений, имевшихся в министерстве а 337 директорах не имели вовсе степеней. Из 351 инспектора без степеней было 72. Бывали случаи, что места учителей не были заняты в течение 32, 27, 11, 8 и весьма часто 5 и 6 лет. На 3956 учителей 37,5% не имели ученой степени. К концу настоящего периода обнаруживается полная дезорганизация учебной системы. Гимназии потеряли под собой классическую почву и не приобрели вместо неё реальный. При введении естественных наук оказался полный недостаток руководств, а потому министерство должно было заказать составить. Они перестали быть общеобразовательными заведениями и не сделались специальными. С одной стороны, молодые люди, получившие в них окончательное образование, выносили только отрывчатые и, большей частью, бесполезные в жизни сведения. С другой стороны, гимназии плохо подготавляли своих учеников к университетам, следствием чего, по отзыву многих профессоров, был упадок научного уровня университетского преподавания. Напрасно полагают, что в 1860-х годах началось противодействие классическому образованию. В это время оно уже почти не существовало. Между тем, о поднятии уровня этого образования не раз заявляется в статьях журнала Министерства народного просвещения за эти годы. Но естественные науки сделали значительные успехи в период пренебрежениями в России. Отсюда стремление дать им надлежащее место в общей системе. Без сомнения, причиной общего упадка среднего образования, а за ним и высшего, были постоянная тенденциозность в образовательных системах. Оттого они не имели в себе строгого научного характера и, если можно так выразиться, нравственной силы. Руководимые посторонними целями и создаваемые в эпохе политических перемен, они падали при первом прикосновении нового духа времени. Таков исторический вывод из всего предыдущего развития нашей школы. Иконников русские университеты В связи с ходом общественного образования. Вестник Европы. 1876 ноябрь. Страницы 101-109.